Глава двадцать шестая. «Изнанка». «Что происходит? Почему ты так выглядишь?» Женщина усмехнулась. «А как выглядишь ты сам?» Я посмотрел на свои руки. Руки взрослого человека. Сжал кулаки, медленно разжал их. Безымянный палец и мизинец на левой руке не разгибались. Коса за спиной спускалась ниже поясницы. Вместо парадного академического кителя – полевая офицерская форма. Я стал выше ростом, шире в плечах и сильнее. Костью Борятинского при всех тех навыках, что вколотил в него за этот год, отшвырнул от себя одной левой. Я успел, оказывается, от этого отвыкнуть. И как же мне этого не хватало. Самый твой мудрый поступок – это сменить прическу сразу же после того, «Как попал в мир аристократов», – сказала женщина. «Только по ней я тебя сейчас и узнала. Иначе ударила бы в спину, пока ты стоял, раззинув рот». Она опустила меч. Я отозвал цепь. Разум стремительно включился в работу. Давным-давно, в мой самый первый день в теле Кости Борятинского, дед сказал, что миров во Вселенной – великое множество. Я вспомнил рой несущихся в бесконечности искр, который увидел на экране. Мир аристократов дед назвал колыбелью всего сущего. Мир концернов, в котором меня расстреляли, упомянул как один из многих. В мире концернов кольчуги и мечи носили разве что участники квестов. Кристина же выглядела в этом наряде так же привычно, как в платье и накидке Академии, как я в офицерской полевой форме. И если я здесь, в этом странном месте, выгляжу так, как привык за 36 лет, то было бы логично предположить, что и с Кристиной произошла такая же метаморфоза. И вывод отсюда напрашивается только один. Кристина – такая же попаданка, как я. Только вот попала она в мир аристократов не из моего мира, а… «А тебя откуда занесло?» – спросил я. «Лучше тебе не знать». Кристина тоже убрала меч туда, где надлежало пребывать личному оружию. «Побереги психику!» «Серьезно?» – усмехнулся я. «Думаешь, мою психику еще что-то может спасти?» «Как ты умер?» – буднично спросила Кристина. «Подставился под пулю?» Мою покрытую пылью форму украшали круглые дыры и кровавые следы. «Вообще-то меня расстреляли!» – немного оскорбился я. Два-три раза, смотря, как считать. Потом, да, подставился. Потеря крови, не очень трезво соображал. А меня, тварь из бездны, сожрала живьем. Кристина показала на прорехи в кольчуге, и я понял, что выглядят они, как следы от гигантских зубов. Неплохо для девчонки, оценил я. Кишки выпущу, ряфнула Кристина, и в ее руке снова появился меч. Я рассмеялся. Кристина, из какого бы мира ни свалилась на мою голову, положительно нравилась мне все больше. Однако лирику стоило отложить до лучших времен. Если они, конечно, наступят. «Где мы находимся?» «Как здесь оказались?» – спросил я. Кристина, поколебавшись, вновь отозвала меч. Видно было, что ее от смены тела колбасит гораздо хуже, чем меня. Наверное, и вправду неприятное воспоминание когда тебя живьём жрёт вместе с кольчугой тварь из бездны. Что бы это ни значило». «Это изнанка», – буркнула Кристина. «Оборотная сторона мира, если проще». «Какого мира? Моего или твоего? Или мира Императорской Академии? Что-то я запутался с этими мирами». «Всего. Всех миров. Мы сейчас за границей реальности». «Типа, как за текстуры провалились?» – предположил я. «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Знаю лишь, что по доброй воле сюда никто бы не полез. Людям здесь быть не полагается. Здесь живут иные сущности. И вот это мне не понравилось. Сущности мне были сейчас даром не нужны, и без них не весело и «Если бы ты не кидался, как подросток, на каждую встречную бабу, мы бы здесь не оказались», – припечатала меня Кристина. «Если ты про Луизу, то вообще-то это она на меня кинулась», – поправил я. «Можно подумать, ты сопротивлялся». «Не поверишь, сопротивлялся. Просто кое-кто слишком сильно ревнует и замечает только то...» «Больше ни слова». Процедила Кристина. Я поднял руки. Ладно, не больно-то хотелось выяснять отношения. Я с самого начала поняла, что с этой Луизой что-то не так. Сменив гнев на милость, продолжила Кристина. Ты бы видел себя со стороны. Хотя, надо признать, ты еще не худший вариант. Остальные мужчины в зале вовсе стояли как опоенные. Я думаю, что без магии там не обошлось. Луиза полезла к тебе целоваться, а Калиновский ей чуть ли не аплодировал. И можешь сколько угодно думать, что с моей стороны это всего лишь ревность. Но если бы не я, сейчас ты оказался бы здесь в гордом одиночестве. Хочешь сказать, что нас вытолкнула сюда Луиза? Она вытолкнула тебя, а меня затянула следом. И зачем она это сделала? Кристина пожала плечами. Единственное, что могу предположить, ты нарушил какие-то ее планы. Справиться с тобой Луиза не сумела. Отыграть назад и сделать вид, что ничего особенного не произошло, уже не могла. У нее остался единственный вариант. Открыть портал и выкинуть тебя в изнанку. Чтобы провести второй раунд? Видимо, так. А это так легко сделать? Выкинуть кого-то в изнанку? «В том-то и дело, что очень непросто», — Кристина покачала головой. «Я даже не догадывалась, что Луиза настолько сильна». «Ясно. И что мы будем делать?» — спросил я. «Строить дом и создавать крепкую ячейку общества? Или искать выход отсюда?» Кристина хмыкнула. Ей явно нравился ход моих мыслей. Я судил пространство вариантов до двух из которых один пока что представлялся наиболее идиотским. «Нас выбросило сюда. Значит, теоретически, неподалеку должна была остаться прореха», сказала Кристина. «Поднимемся наверх. Осмотримся». Она, развернувшись, зашагала по серому мареву, которая и впрямь плавно поднималась кверху. Я пошел следом, слегка приотстав. «Ты же не пялишься на мою задницу?» — спросила Кристина, не оборачиваясь. — Нет, только на кольчугу, — сказал я. Кристина остановилась, повернулась ко мне. Я улыбнулся и поравнялся с ней. Дальше мы шли бок о бок. У этой воительницы, похоже, тараканов и комплексов в голове было столько, что лопатой не раскидаешь. В теле Кристины она успешно всё это преодолевала, а тут свершился такой откат. И всё на смарку. Видал я подобное. «Витман знает, кто ты?» – спросил я. «Уверен, что готов об этом говорить». На этот раз Кристина даже головы не повернула. Взгляд ее был прикован к вершине холма, на которую мы шли. «Знает ли твой дед, твоя сестра? Как и почему ты оказался здесь?» Я скрипнул зубами. «А ведь действительно...» То, что мы внезапно поняли, что оба попали в этот мир из других вселенных, еще не значит, что настала пора раскрывать все карты. По итогам такого раскрытия мы можем вовсе оказаться врагами. А пока... Пока нам точно выгоднее держаться вместе. — Ты сказала теоретически, — вспомнил я. — ага Потому что практически с изнанки возвращаются... Скажем так, редко. Попадают сюда, конечно, тоже нечасто. По собственной воле ни один нормальный человек не сунется. Но если выкидываешь сюда кого-то, то, как правило, проваливаешься вместе с ним. Значит, Луиза тоже где-то здесь. Была бы здесь, мы бы ее видели. Но нет, эта сучка гораздо умнее, чем кажется. Так выходит, что это она за всем стоит. Я сам услышал сомнение в своем голосе. Конечно, Луиза состоит в ближайшем окружении императора. Точнее, императрицы, но в данном случае это неважно. Она вполне могла скрывать свой аномально высокий магический уровень. Но все же, Фреллина вряд ли может списать пяток авиабомб. «Вряд ли», – подтвердила мои мысли Кристина. «Тот, кто за всем этим стоит, не стал бы действовать открыто». При всём его могуществе ему есть что терять. Ставлю на то, что Луиза – просто очередная фигура в игре, которую он ведёт. Несмотря на высокий ранг, она всего лишь кукла. А кукловода мы пока так и не видели. Я с тоской подумал о том, что всё же витман кое в чём прав. В мире с другим социальным устройством Луизу сейчас бы наверняка повязала охрана. А в этом же… Скорее всего, она ушла. Скорее всего, никто даже не подумал, что Фрейлина-императрица может играть за плохих. «А там, в реальности, мы с тобой исчезли или валяемся без чувств?» – спросил я. «Думаю, что исчезли. Но это неважно Никакой реальности для нас сейчас не существует, капитан Чейн», – отозвалась Кристина. «Есть только изнанка». «Приготовься!» Я не стал спрашивать, к чему нужно приготовиться. Изнанка сама ответила на невысказанный вопрос. С той стороны холма навстречу нам выскочило нечто. Оно, на первый взгляд, напоминало бесформенный серый ком, который колыхался так же, как и все остальное, не имея четких очертаний. Но вот из кома выделились лапы, вытянулась морда, прорезалась пасть, вспыхнули глаза и послышался низкий утробный рык, заставивший меня вспомнить о зомби-конструкте в исполнении Вишневского. «Нас заметили», — Кристина извлекла меч, не сбавляя шага. «Словами не передать, как я польщен». Цепь обвелась вокруг моего запястья. «Чего ждать от этой твари?» «Всего. Я не специалист по изнанке». «Ну, тогда прими вправо. Не будем облегчать ей работу». Кристина послушно сместилась вправо, я напротив, отклонился влево. Тварь замотала башкой, пытаясь определиться, кого из нас ей хочется сожрать первым. Выбирала недолго. «Кто бы сомневался?» Вздохнул я, когда чудовище помчалось ко мне, задними лапами отбрасывая назад землю. Биться со зверями мне пусть и не часто, но приходилось. Опыт всегда неприятный. Идеально, если есть огнестрельное оружие, потому что любая стычка в духе ближнего боя всегда показывает, что человек, несмотря на интеллектуальное превосходство, животным много в чём уступает. К счастью, у меня была длинная цепь, которая полетела навстречу чудовищу. Цепь стремительно обвелась вокруг двух передних лап, стянула их, и чудовище с визгом покатилось кубарем мне под ноги. Кристина налетела как вихрь. Взметнула меч, опустила, и лезвие пробило бок твари, пригвоздила ее к зыбкой земле. Тварь издала истошный виск, дернулась и затихла. Миг спустя уже не было никакой твари. Просто внушительных размеров кочка на земле. «Не так уж страшно», – заметил я, освободив цепь. Кристина посмотрела на меня как-то странно и, выдернув из кочки меч, пошла дальше. Спустя минуту мы поднялись на вершину холма и посмотрели вниз. Я присвистнул. С этой стороны холм уходил вниз гораздо более круто. Но это не мешало десяткам тварей карабкаться вверх с той же скоростью, с какой предыдущая летело вниз. «К счастью, нам не обязательно их всех убивать», — сказала Кристина. «Видишь прореху?» Ее было трудно не увидеть. Внизу, метрах в ста от подножья холма, переливался единственный цветной объект изнанки. Трещина в пространстве, из за которой как будто текла вода, преломляющая лучи солнца и окрашивающаяся во все цвета спектра по очереди. «Вот наша цель», – сказала Кристина. «Это выход с изнанки. Но живет такая прореха недолго. Вперед!» «Мы не стали тратить время на разработку стратегии» просто обрушились на спешащих к нам тварей. У того, кто нападает сверху, всегда есть преимущество. Гравитация играла на нашей стороне. А тварям приходилось использовать лапы, чтобы удержаться на крутой поверхности холма. Цепь зажила своей жизнью. Она вылетела далеко вперёд и искрясь заметалась между тварями. Одних била, отвлекая, другим подсекала лапы. Кристина вырвалась вперёд, а я старался максимально расчистить путь когда у тебя в руках холодное оружие легко вообразить себя неуязвимым воином. Однако на самом деле это даже близко не так. И очень часто даже в ножевом бою понимаешь, что ранен, когда уже слишком поздно останавливать кровь. Конечно, судя по виду Кристины, она была опытным бойцом, но в эту ловушку частенько затягивает даже опытных. Что уж говорить о тех, кто испытал невероятный опыт личной смерти, и сейчас не слабо так колбасит. Всех тварей мне отбросить не удалось. Одна встала на добы перед Кристиной. Кристина резким движением выбросила меч перед собой. Лезвие вошло в клубящуюся серость, казалось, не причинив сущности никакого вреда. Но Кристина не остановила бег. Меч вошел в призрачную плоть по рукоятку. Плечо врезалось в серую грудь. В следующий миг они оба стали падать. И вот это было уже. Хуже не придумаешь. Я потянулся, было схватить Кристину хотя бы за волосы. Но тут сам заметил движение слева и отвлекся. Цепь обвела предплечье и кулак, как будто напитывая руку силой. И рука моя теперь была. Моей. Не рукой семнадцатилетнего. Усиленный цепью кулак врезался в морду сущности. Чувство было такое, словно ударил по мешку с киселем. И мешок лопнул. Что-то серое плеснуло в сторону. Сущность, слопнувшей головой, покачнулась и завалилась назад. Отвернувшись от нее, я нашел взглядом Кристину. Она, как и следовало ожидать, кубарем катилась по склону, навстречу тройке тварей, карабкающихся вверх плечом к плечу. «Дура!» – сказал я мысленно. «Хорошо хоть тут тварь, что пропорола, убила. Плохо, что меч остался у твари в груди». Я набегу схватился за рукоятку и выдернул меч. Другой рукой запустил цепь вниз и вперёд. Та, вертясь, пролетела над Кристиной и удлинилась. Звенья засверкали ослепительно. Сущности, похоже, чему-то научились. Они бросились в рассыпную, и только одна, та, что неслась посередине, оказалась недостаточно расторопной. Её и окутала светящимся коконом моя цепь. «Давай», – приказал я мысленно как будто невидимые руки потянули за концы цепи. Кокон сжался. Вверх прыснула серая масса, как шампанское из бутылки. Цепь развернулась и, брезгливо отряхнувшись от ошмётка в твари, полетела обратно ко мне. Мне пришлось подпрыгнуть, чтобы поймать её. Тем временем Кристина умудрилась за что-то уцепиться и остановить своё триумфальное падение. Метрах в трёх от конца спуска. Встала на колени, начала подниматься. На нее налетело сразу две твари, утробно воя и вытягивая лапы. Кристина, сжав кулаки, сделала обманное движение, как будто хотела напасть. Сама же, поднырнув под лапу твари слева, вышла на финишную прямую. Она неслась, не оборачиваясь, к трещине. А цвета в этой трещине, как мне показалось, стали сменять друг друга быстрее. «Значит ли это, что скоро лавочка закроется?» Аналогия с быстро мигающим зелёным сигналом светофора мне совсем не понравилась. Я отвлёкся, чтобы отсечь мечом голову очередной сущности, а когда вновь увидел Кристину, та стояла возле самой трещины и смотрела на меня. «Пошла!» – заорал я. Кристина не пошевелилась. «Ну что за идиотка? Какой смысл пропадать тут обоим? Можно подумать, я успею оценить радость от компании, за то время, пока нас будут жрать, живьём, твари с изнанки. Может, конечно, Кристина знает что-то, о чём не говорила. Например, что с изнанки можно выбираться только вдвоём, потому что, когда выйдет один, трещина тут же затянется. В любом случае, мешкать мне никаких резонов не было. Терзала меня такая беспокойная мыслишка, что если я помру здесь, никакой голос больше меня не позовёт в другой мир и звать то будет некого потому что тело капитана чейна уже наверняка превратилось в пепел в моем родном мире если конечно мои соратники не решили меня мумифицировать на память это был бы предельно идиотский поступок хотя вполне возможный значит то что есть у меня сейчас не тело аватар проекция иллюзия а может просто и незамысловато душа когда убивают душу Переселяться уже нечему. Орудуя цепью и мечом, я добрался до конца холма. С расстояния метров пять бросил меч. Кристина поймала его, а в следующий миг я оказался рядом с ней. «Ну что там?» – выдохнул я. «Заклинание нужно читать?» Кристина схватила меня за руку и бросилась вперёд. Я оттолкнулся ногами, буквально прыгнул вслед за нею в это сияющее нечто. И что-то, видимо, пошло не так из глаз полетели искры удар пришелся по всему телу, как будто я плашмя с большой высоты ударился о водную поверхность в которой уже раз за этот проклятый день меня настигло чувство дезориентации. мгновение я не мог сообразить где я и что со мной, но как только в спину ударила привычная уже зыбкая твердость, все встало на свои места я наизнанке все по-прежнему От трещины меня отшвырнуло на пару-тройку метров, и сейчас я лежу на спине. А со всех сторон слышится утробное рычание. «Я не понимаю!» – голос Кристины раздался рядом, и в нём отчётливо слышалась паника. «Почему нас не выпустили?» «Может, ей нужны предварительные ласки?» – прокряхтел я, поднимаясь. «Или нам от неё информационное согласие?» «В той дыре, откуда ты вылез, нет вообще никаких понятий о нравственности», – ряфнула Кристина, вскочив рядом со мной. Меча она не выпустила и тут же наотмашь ударила подбежавшую тварь. «В той дыре, откуда я вылез, нравственность продается очень плохо», – сказал я. «Как следствие, мало кому нужна». «Еще одна сущность прыгнула на меня» я решил попробовать другие фокусы, освоенные в мире аристократии. Мысленно сконцентрировался и выпалил чёрной магией. Сущность буквально развоплотила в воздухе. Невидимый пояс с моей чёрной энергией улетел дальше, походя зацепив ещё пару сущностей. у одной оторвало голову, вторую просто опрокинуло. «Неплохо. Весьма и весьма. Да только я так очень быстро истощу себя». А сущности этих тут конца краю не видно. Не похоже, что у них в принципе может быть какой-то предел. Их рождала сама изнанка, и она же поглощала убитых, чтобы те стали субстратом для новых. чуть Чутье бывалого воина говорила «Победить здесь нельзя. Отсюда надо бежать». Я повернул голову к непонятной трещине, и у меня язык к небу присох. Буднично, как так и надо, безо всяких зловещих звуков, рядом с нею прорезалась еще одна трещина. Повыше и пошире. И то, что из нее вышло, могло называться только одним словом. «Дьявол!» – выдохнула Кристина. И я был с ней согласен на все сто процентов. Подтвердил. А вот и кукловод пожаловал.